Глава 5. Посыпавшиеся со всех сторон вопросы, куратор проигнорировал. Терпеливо дождавшись звонка и опоздавших курильщиков, Вулф произнес. «Рад всех видеть. Ну, почти всех. Я договорился с Аполлинарием Феофановичем о замене, так что не переживайте». Сейчас в аудиторию доставят гримуары, вы их получите и активируете. Настоятельно не рекомендую работать с гримуарами самостоятельно. Вы имеете дело с именными артефактами, которые с каждым годом будут подстраиваться под вашу магическую специализацию. Так что экспериментируйте на факультативах и еще. «Помимо универсальных техник, вы будете развивать линии родовых способностей. То, чем вы уже владеете, гримуар систематизирует». Саймон поднял руку. «Чего тебе?» – буркнул куратор. «Я не знаю, что такое гримуар». Аудитория утонула в дружном хохоте. «Отставить!» – рявкнул Вулф. Студенты тут же припомнили черную воронку и заткнулись. «Нет ничего зазорного в том, чтобы задавать вопросы», — авторитетно заявил инструктор по выживанию. «Человек не культивирует родовые техники, его никто не обучал. Здесь таких почти треть, а он единственный, кто не побоялся спросить. Так вот, поясняю. Завтра у вас в расписании стоит предмет под названием «Визуализация». Там и научитесь обращаться с гримуарами». Потерпите, они вам еще поперек горла встанут. Еще вопросы?» Группа притихла. «Итак, я уже сказал, что эти штуки заточены под каждого из вас. Мы получили доступ к биометрии через ID-паспорта. С помощью магии цепей прописали рунные последовательности, обеспечивающие настройку артефакта на ваш личный психопрофиль». То есть, простите, на эфирный спектр, говоря общепринятым языком. Когда вы возьмете кожаный переплет в руки, произойдет окончательная сцепка. Гримуар узнает своего хозяина и больше никому не станет подчиняться. Соответственно, любые заклинания, которые вы планируете визуализировать с помощью этого артефакта, сможете видеть только вы. А для соседа справа или уборщицы тети Дуси гримуар предстанет в виде обычного ежедневника с чистыми страницами. Полная конфиденциальность. Очкастый ботаник вытянул руку. Мне захотелось сломать ему что-нибудь. Уверен, не мне одному. А если перед сцепкой кто-нибудь еще потрогает мой гримуар? Вулф покачал головой. «Каждый экземпляр запечатан в конверт, подписанный вашими именем и фамилией. Конверт сложен из зачарованной бумаги с нейтральными свойствами, так что не переживайте». В дверь постучали. «Открыто!» — рявкнул Вулф. Я не сдержал улыбки. «Знаете, этот чувак был очень простым парнем. Из тех, что привыкли крушить черепа прикладами...» И отдавать приказы на поле боя, а не возиться с детишками аристократов. В аудиторию вошел старшекурсник с кейсом в руке. Парню на вид было около двадцати. Рослый, крепкий, с непроницаемым выражением на лице. Положи сюда, куратор указал на письменный стол справа от кафедры, то есть прямо передо мной. Старшекурсник выполнил указание и тут же исчез. Вулф тронул невидимый сенсор на торцевой части кейса. Я увидел, как поверхность крышки изменилась. На ней высветился квадрат с подсвеченными голубым цветом клавишами. Пробежавшись пальцами по клавиатуре, Вулф ввел шестизначный код и раздался тихий щелчок запирающего устройства. «Как видите, артефакты хранятся под замком». Крышка откинулась. Куратор начал выкладывать аккуратные стопочки серых конвертов, совсем тоненьких. Я насчитал четыре пачки на группу из сорока четырех человек. Такого быть не может, ведь гримуар по своим габаритам сопоставим с небольшой книжкой в мягком переплете. Вынужден предупредить, конверты обладают интересными свойствами — Они меняют пространственную конфигурацию объектов. Начнете распаковывать, артефакт увеличится в размере». Вулф извлек из внутреннего кармана пиджака небольшой блокнотик. «Фамилии буду зачитывать по алфавиту. Подходите, получайте и ждите дальнейших инструкций». Понеслась. Я наблюдал, как студенты приближаются к кафедре Получают из рук куратора хитро закрученные конверты и возвращаются на свои места. Никто не шелестел бумагой, не пытался вскрыть содержимое конверта. Примерно в середине списка очередь дошла до меня. И здесь не могло обойтись без веселья. Корсаков, мне никуда не надо было идти. Протяни руку и забери то, что положено. Что я и попытался сделать. но Куратор ловко отодвинул конверт и пригвоздил меня взглядом к стулу. «Не спеши. Ты единственный, о ком у меня нет четких сведений. В смысле?» — я насторожился. Глаза всех собравшихся моментально обратились в мою сторону. Куратор достал из своего чудо кармана определитель, протянул мне. «Твой ранг, подтип магии, ничего не неизвестно». По понятным причинам, их куратор не захотел озвучивать. Я взял платиновый диск, ободок которого стремительно нарастил свечение. Окошко показало цифру, которую я, в принципе, ожидал увидеть. Вулф не ожидал. «Что там у него?» — выкрикнул Ветвицкий. «Седьмой ранг!» Куратор посмотрел на меня со странной смесью чувств. Уважение, страх, неверие. даже не знаю чего больше мне говорили я решил о колесицу несут седьмой опешил тройкуров среди нас мастер сообщил волф прошу любить и жаловать на моей памяти в магикуме такого не случалось что ты получил во время обряда вся группа с нетерпением прислушивалась к нашему разговору свет поздравляю Куратор протянул мне конверт. Надеюсь, род будет гордиться тобой. Я не ответил. В моих руках оказалась неведомая хрень. Серый прямоугольник, казалось, был склеен из обычного картона, тонкий, но плотный конверт, в таком разве что рекламная брошюра поместится. Вот только вес этой штуковины не соответствовал габаритам. У меня возникло ощущение, что я держу томик Достоевского, над которым поколдовали сибирские шаманы. Разум отказывался принимать такие выверты реальности. Вслед за мной конвертик получила Аврора Лагранж. Лицо девушки не изменилось. Она знала про свойство зачарованной бумаги. Что ж, осведомленность моей соседки впечатляет. «А теперь», — сказал Вулф, передавая в руки черноволосой красавице Анжелике Ю, последний сверток, — «настал момент истины. Вскрывайте конверты». «Как это сделать?» — спросила Анжелика. «Тут нет склейки». Серые прямоугольники действительно выглядели монолитными. «Проведите пальцем по своей фамилии», — ответил Петр Алексеевич. «Я последовал совету куратора». Буквы, казалось, были выведены не шариковой ручкой, а гусиным пером. Едва прикоснувшись к литере К, я заметил, как черные линии превращаются в ярко-оранжевые, а сквозь слой картона начинают проступать контуры герба Академии и отдельные руны. Веду большой палец вправо. Моя фамилия светится. Миг, когда начались трансформации, я чуть не пропустил. Конверт с тихим шуршанием раскрылся. Сначала появились контуры склейки, затем серая поверхность вспучилась и начала расползаться по швам. Объем конверта значительно увеличился, а потом бумага стала разрываться. Серые фрагменты, распадаясь, исчезали. Весь процесс занял не больше десяти секунд. Я в изумлении воззрился на увесистую княженцию в кожаном переплете. Назвать гримуар блокнотом или ежедневником язык не поворачивался. Формат стандартной книги, толщина два пальца. Серые страницы явно произведены из того же материала, что и конверт. Обложка сделана, как мне кажется, из кожи рептилии, возможно, змеи. блестящие серые чешуйки с голубоватым отливом, ромбики, смахивающие на древнеримскую мозаику. При этом обложка не кажется слишком толстой или массивной. Аудитория заполнилась шуршанием и восхищенными возгласами. «Прикоснитесь к корешку», — скомандовал Вулф. «Мы с Авророй послушно выполнили указание. Корешок на ощупь оказался гладким и холодным. Стоило мне прикоснуться к гримуару, как на обложке проступили кроваво-красные буквы «Корсаков». Чуть ниже сформировался знак «Круг», а внутри него «Валькнут». Именно этот символ позволил мне выжить и сохранить два дара вместо одного. Знак символизировал две стороны моих возможностей. световую магию и управление временем. Я вздрогнул. Не хватало еще, чтобы Лагранж заподозрила что-то неладное или вулф, который неотрывно пялится на меня в данную секунду. «Сейчас вы должны увидеть свою фамилию», — сказал Куратор, «и знак, который олицетворяет доминирующее направление развития». доминирующие, потому что вы будете осваивать и универсальные техники. Они считаются общедоступными». Покосившись на гримуар соседки, я заметил только надпись «Лагранж». «Знаки соседей вы не увидите», — пояснил Вулф. «Эта информация доступна только хозяину гримуара». Я облегченно выдохнул. «И на том спасибо». «Положите ладонь на тайный знак», — велел куратор, — «закройте глаза». Выполняю инструкцию, и мой разум загружается шелестящими звуками, словно неведомая рука перелистывает страницы в бешеном темпе. Шорох вызывает в памяти тот день, когда мы с Лизой бродили по одному из заброшенных финских городков и наблюдали за голубями, вылетающими из темных чердачных провалов. Городок был совсем крохотным. Мы ездили туда на экскурсию. Шорох перерос в бормотание. Слова на неведомом языке. Тьма перед глазами рассеялась. Перед моим мысленным взором проступила окружность, Вычертились связанные воедино треугольники. «Видите символ?» — спросил Вулф. Со всех сторон донеслись утвердительные возгласы. «Теперь гримуар намертво привязан к вашему психопрофилю», — сообщил куратор. «Можете открыть глаза и убрать книгу в рюкзак. Что мы и сделали». Куратор бросил мимолетный взгляд на запястье. Там красовался циферблат безотказных армейских часов. «А теперь плохая новость, Салаги». «Помните, я говорил про экстренное происшествие? Так вот, под Брянском случился прорыв, новый вид хищников. Эти твари постепенно наводняют леса, так что выходить за пределы территории Магикума строжайше запрещено». Мы с Авророй переглянулись. «Так и раньше было запрещено», — прозвучал насмешливый голос Громова. «Раньше вас могли просто отчислить», — зловеще ухмыльнулся Вулф, — «а теперь могут сожрать». Спорить никому не захотелось. Я напрягся, чтобы реанимировать познание предшественника в области географии и дистриктоведения. Брянская губерния относилась к Серому Курскому дистрикту. Здесь расположены два внешних портала. Обе арки ведут в одну вселенную. но первая — в безопасную локацию, с которой мы поддерживаем торговые отношения, а вторая — в аномальную область, кишащую всякой дрянью. Лучшего места для закладки магической академии полувоенного типа и не придумаешь. «Магикум окружен мощной артефакторной защитой», — успокоил студентов Петр Алексеевич. Так что бояться проникновения хищников в жилые зоны не следует. У нас хорошая служба безопасности. Через Менгиры и муха не пролетит. Главное, не творите дичь». Красноречивый взгляд в мою сторону. «Также я уполномочен донести до вашего сведения волю ректора», продолжил Вулф. «Патрулирование периметра усилено». За стеной будут рыскать фамильяры, созданные нашими призывателями. На ночь не выключайте смартфоны. Администрация будет отслеживать ваше местоположение. Учебные рейды для старшекурсников отменены на неопределенный срок. Факультативные занятия по выживанию за стеной тоже проводиться не будут. Это не комендантский час, но мы на пороге. «Вопросы?» — прозвенел звонок. «Надеюсь, вы меня услышали. Не смею больше задерживать». После ухода куратора все начали собираться, оживленно переговариваясь. В расписании у нас значился Твимп. Мне пришло мысленное сообщение от Лагранж. «Поговори со своими друзьями. Я займусь поиском портальщика. Не опоздая на медитацию, постараюсь». Когда я выходил из аудитории... Кто обратил внимание на Громова. Тот увлеченно беседовал с черноволосой девушкой модельной внешности Анжеликой Ю, не похоже, чтобы они флиртовали. До моего слуха донеслись слова вступить и хороший вариант. Перехватив мой взгляд, блондинчик стал говорить тише. Коридоры наполнились людьми. Со мной поравнялся Саймон. «А я смотрю, ты неплохо общаешься с этой, Лагранж!» Я ответил не сразу. Был занят изучением личного кабинета. Похоже, медитировать нам предстоит на четвертом этаже, в западном крыле, если уж быть совсем точным. Надо собрать отряд. «Меня возьмешь?» Пожимая плечами, твоя кандидатура обсуждается. «Ну, сосед!» — обиделся Саймон. Я думал, мы друзья. А ты еще никого не нашел? Нет. Семен, пойми меня правильно. Дружба дружбой, а выживание выживанием. Нам прежде всего понадобятся стихийники и портальщик. Базовое ядро не собрано, а ты биомаг. Рокер вдруг сделался серьезным. Если хочешь знать, Витя, у меня третий ранг. Большинство наших сокурсников на втором зависли. И что ты вообще знаешь о биомагах? Ну, вы умеете редактировать свои тела, неуверенно начал я, и создавать уникальные биоформы. А это значит, наставительно молвил Саймон, что биомаг может заменить в вашем отряде призывателя. А еще это означает, что я могу нарастить всей группе мышечную массу. Не сразу, постепенно. И все же это будет быстрее, чем истязать себя тренировками в тренажерном зале. Я подумаю. Подумай и учти, меня могут переманить конкуренты. Ладно. Я хлопнул приятеля по плечу. Обещаю думать быстрее конкурентов. Мы влились в плотный человеческий поток. Иди без меня. Я начал сворачивать к рекреации. «А ты куда?» «Потом», — уклончиво ответил я. Возле кофейного автомата стояла Инна Соколова. «О, привет!» — обрадовалась девушка. «Привет!» — сдержанно улыбнулся я. «Минутка найдется?» «Хоть две!» Быстро сварганив себе эфиопскую черноту, я вытащил стаканчик из ниши и с наслаждением сделал первый глоток. В прошлой жизни я не был кофеманом и в этой подсаживаться не собираюсь. Просто сегодня делаю исключение. Уж больно туго голова работает. Ты нашла себе подходящий отряд. Девушка поправила волосы, были предложения и размышляю, пока. Идем ко мне. Шутишь, ты же не в клане. Вечерняя звезда компонует группы так, чтобы все наши выжили, шерстят всех первокурсников. Я стал магом света. И что? Седьмого ранга. Целительница чуть не подавилась своим напитком. Не может быть. Спроси у кого хочешь. Мастер света? И кого ты уже набрал? Сам будешь командовать? Да, у меня есть менталист. «Аврора Лагранж. Учится в моей группе. Одна из искателей». «Ладно», — Инна прислонилась к подоконнику. «Тебе удалось меня заинтересовать». Сзади раздались чьи-то шаги, и насмешливый голос прервал нашу беседу. «Инна, ты прикалываешься? Я бы и связываться не стал с Корсаковыми. Пора принимать наше предложение». «Кто там вякает?» — я обернулся. и встретился глазами со своим оппонентом, жилистым парнем лет шестнадцати с абстрактными татуировками на руках. Парень выглядел грозно, говорил резко. На голове некое подобие ирокеза, выкрашенного в пепельно-серый цвет. «Михаил Верещагин представил меня своему знакомому девушка. Он из моего клана, и это должно определить твой выбор». Верещагин не отвел глаза. «Плохо. Этот хмырь станет проблемой». «Мы разговаривали», — процедил я. «Ты отвлекаешь. Она не пойдет к тебе в отряд. Это еще почему? Я так сказал. Ты вообще никто». Желваки на скулах Верещагина заходили ходуном. Мой рост позволял смотреть на Михаила сверху вниз, и это чуваку не нравилось. Мы вообще сразу друг другу не понравились. «Не ссорьтесь, ребята!» В голосе Инны зазвучали примирительные нотки. «Кто здесь ссорится?» — хмыкнул Верещагин. «Никто!» — подтвердил я. «Миша!» — Инна сделала шаг вперед. «Послушай, что я скажу!» Игра в гляделке прервалась. «То, что наши родители планируют заключить брачный договор...» «Не дает тебе право так себя вести», — Инна говорила спокойно, но твердо. «Я приняла решение». «И какое?» — Верещагин слегка изогнул бровь. «Я присоединяюсь к отряду Вити Корсакова. Мне показалось, что этот крутой мачо сейчас взорвется, а я не люблю сюрпризов. На всякий случай я приготовился уложить парнишку мордой в пол». Михаил расслабился внезапно. «Решила что-то доказать? Ну-ну!» Развернувшись на каблуках, оскорбленный жених двинулся прочь. «Это твой будущий муж?» Я повернулся к Инне и понял, что девушка не в восторге от происходящего. «Не хочу это обсуждать. Встретимся позже». Пожав плечами, я сделал глоток из бумажного стаканчика и двинулся к лестнице на четвертый этаж. В этот момент по закону подлости прозвенел звонок.